Глава тридцать первая Афганистан, провинция Фарах Горный массив Лоркох Название ущелья Хочебе не помню Август 1982 года Я несся, петляя, как последний заяц И повизгивает страха к выходу из ущелья А в спину мне возмущенно орал Костя Хорошо еще не пальнул след Это произошло во время моего третьего выхода на боевые Накануне наша авиация с истинно крестьянской обстоятельностью отбомбилась по горам лоркох невысокому горному массиву посреди пустыни и базовому району воинства маман -Шаха. А вот нас, то есть два отделения нашего разведзвода, и послали посмотреть результаты в нарезанном квадрате. С самого начала все пошло не так. За три дня до этого вертушкой в госпиталь был отправлен пожелтевший под свет кожуры спелого лимона наш взводный, и обстоятельный мужик. Командовать на время его отсутствия вызвался замполит роты старший лейтенант Худенцов по прозвищу 104 Дурака. Не знаю, откуда у него взялся этот славный боевой псевдоним, старослужащие на полном серьезе утверждали, что наш политрук с ним родился. Лично я после краткого знакомства с ним понял, что это его кличка смертельно оскорбительна. Для дураков. Костю Бутурина вся эта цепочка событий, помнится, не на шутку расстроила. Сидя со мной в курилке, он простыми и доходчивыми русскими словами обрисовал мне ситуацию и одновременно поставил задачу. Когда вдруг б*** случится, этого в рот его б***, в его в ухо я б... якорь ему в б***, у Кости был грузчиком в порту. Не слушай, он же был б... придавлен с детства б... Марсист, б***, делай, что скажу «Не щелкай! Глядишь, мимо проскочит!» Последнее он добавил без особого оптимизма. Сказанное им в переводе с общевоенного на литературный русский язык означало «Когда внезапно начнутся боевые действия с противником, не отвлекайся на исполнение распоряжений этого недостаточно компетентного в военном деле излишне политизированного персонажа. Старательно выполняй мои команды, будь в тонусе и успех нам обеспечен». Переварив в голове сказанное мне костяном и восхитившись богатством его языковой палитры, я хохотнул салага зеленой и переспросил «Так, слушай или щелкай?» «Делай!» «Как я сказал, Стас, шутки кончились», тихо ответил он, и я вдруг понял, что все очень серьезно. Перед выходом на задание герой-политрук построил 15 человек в одну шеренгу и прошел перед строем, пытливо заглядывая каждому из нас в глаза. Видимо, желая передать всем присутствующим хотя бы малую толику своей беззаветной храбрости и боевого опыта. Потом он задвинул короткую минут на 20 речь, начав ее с любимого «Со всей евреационностью, товарищи!», зачем-то вспомнив о 300 спартанцах, 28 героях панфиловцев и начисто опустив из внимания 26 бакинских комиссаров. Он призвал нас брать в бою пример непременно с него, старшего лейтенанта Валентина Худенцова. И закончил жизнеутверждающее. Смерть не страшна, ребята. Не знаю, как кому. А мне сразу стало очень страшно. По выражению личика, стоявшего позади оратора Кости, я понял, что больше всего на свете ему хотелось для начала утопить того в недавно стройном для личного состава туалете типа сортир. А потом уже идти куда угодно, хоть к черту впасть, но только без него. Мечты, мечты. В то неглубокое, не опасное, на первый взгляд, ущелье Костя заходить не хотел. Как почувствовал что-то, пытался отговорить от этого и героя политрука. «Не надо туда ходить, обойдем лучше!» Бутурин был настоящим разведчиком с обостренным чувством опасности. Наш взводный никогда не стеснялся прислушаться к его мнению. Но на тот момент он валялся под капельницей и подставлял задницу под уколы в военном госпитале в славном городишке Шиндамт. А подменявшему его остолопу романтику войны хотелось, подвигов. «Времени мало», — молвил тот, бросив взгляд на часы. «Нам еще боевой листок выпускать?» костя аж перекосила. «Дайте хоть трех бойцов, пошлем жалом поводить», — с трудом сдерживая рвущище из души мат, попросил он. «Не сы, Батурин", весело ответил бравый воин. И, достав из кобуры совершенно бесполезный в ПМ, Решительно скомандовал, «За мной!» Мы прошли вглубь не более сорока метров и оказались между двумя пологими скалами, когда по нам открыли с двух сторон огонь. Справа, судя по звуку из ручника, и черт его знает из чего-то автоматического слева. Хорошо, что у этих ребят гранат не оказалось. Костя, все мгновенно просчитав с криком «В укрытие расследовательство!» нырнул за камни успев по ходу пьесы сбить с ног застывшего в позе статую рабочего и колхозницы замполита, и открыл огонь. Разбивший нежное личико о камушке худенцов, быстро-быстро перебирая конечностями, прополз несколько метров и спрятался за массивной фигурой раненого в первые секунды боя Влада Подойницына, пулеметчика первого отделения. Так и валялся там булькое что-то среднее между «За родину за Сталина» и «Ой, мамочки!». И даже не пытался перевязать раненого или присоединиться к общему веселью, сука политическая. А я... А я бросился бежать к выходу из ущелья. Костя дикорал мне след, перекрывая шум боя. Почему я повел себя именно так? Многие потом этим интересовались. Да и сам я не раз себя спрашивал. И не мог дать ответа. Много позже, повзрослев и поумнев, надеюсь, я понял, что все дело в страхе. Именно страх и понимание неизбежно подкрадывающегося шандец приплыли, всегда заставляли меня поступать непредсказуемо для чужих, своих и самого себя в первую очередь. Я несся, буквально обгоняя собственный визг, и если бы кому-нибудь в этот момент пришла в голову светлая мысль достать секундомер и засечь время, мне бы точно торжественно вручили почетную грамоту и кубок. Впрочем, свой главный приз в тот день я все равно выиграл. Как мне удалось вскарабкаться наверх по почти вертикальной стенке, сам не пойму. Видимо, гнал все тот же страх, как отца Федора из «Двенадцати стульев», или помог запредельный выброс адреналина. Так или иначе, сопя, потея, плача и переходя от ужаса к дикой ярости, я умудрился подняться на вершину и оказался над карнизом, с которого велась стрельба. В каких-то трех метрах. Прямо передо мной один дух вел огонь по нашим из ручного пулемета а второй, не то убитый, не то тяжело раненый, валялся на камнях в обнимку с винтовкой. Я прыгнул пулеметчику на спину, не знаю уж, как не переломал себе конечности и вонзил в горло плохонький кривой нож, купленный накануне за 20 чеков у веселого узбека-ефрейтера Бахадыра Касымова. Потом отвалил дергающийся в агонии тело в сторону и открыл огонь из пулемета калашников китайского производства по стрелкам напротив. всем колхозам Мы покончили с ними в считанные минуты. Я склонился над первым убитым мной чтобы вытащить из горла нож. И тут началось. Меня выворачивало наизнанку. Я плакал, размахивал руками, что-то орал. Когда на пятой точке спустился с карнизов ущелья к ребятам, Костя подбежал ко мне и с воплем. «А ну, блин, не ожидал!» Угнил меня. Продолжая плакать, я откнулся грязной, перемазанной чужой кровью физи ему в грудь, а он, гладя меня по голове, приговаривал. Не ожидал. «Стас, успокойся, что с тобой?» «А?» Открыв глаза, я не сразу понял, где я и когда я. Потом дошло, что я у Даши в спальне, почему-то с мокрыми щеками, а она гладит меня по голове, пытаясь успокоить. Как Костя Бутурин, много лет назад. «Что с тобой?» «Наверное, климакс подступает». Ну, и если начал шутить, жить будешь. Хотелось бы. Ты куда? Спи. Я скоро. Я жадно курил у открытого окна на кухне. Опять все тот же сон и предчувствие какой-то грядущей пакости. Что-то я не просчитал, не проинтуичил. Ну что? Пока что все идет гладко. Даже слишком гладко. Я достал из холодильника початую бутылку водки, повертел в руках и решительно поставил обратно. Трезвость норма жизни по крайней мере на ближайшие несколько дней закурил та афганская история если кому интересно, закончилась достаточно пикантно нам всем здорово повезло что семеро напавших на нас были совсем сопляками и только учились убивать шурави, а потому неправильно выбрали позицию и слишком рано открыли огонь в общем двухсотых у нас не было четверо раненых и только один по даницын тяжело когда всех кого надо перевязали, а Влада уложили на носилки. Боевой петух политрук вдруг очухался и вовсю раздухарился. Команды одна другой интереснее сыпались из него, как труха из дырявого матраца. По-моему, он сам не понимал, что несет и совершенно не слышал, как реагируют подчиненные. Буторин, доложите о потерях. Пошел на... Собрать трофейное оружие. Да без тебя знаю, козел. Убитых духов берем с собой. Сам тащи. Сколько времени? закрою рот По возвращении в батальон Худенцов честно и откровенно расписал в рапорте полученное им ранение, собственный героизм, умелое руководство боем, захваченные трофеи, три однотипных ППШ, один АК-47, ручной пулемет Калашникова китайского производства и две винтовки типа Бур прошлого века. И скромно попросил дать ему орден. В том же рапорте он постарался обгадить с ног до головы Костяна за самовольные действия, нерешительность, и неисполнительность. Не забыл отметить в лучшую сторону меня и Пайдай Ницына, в затушии которого он так умело укрывался. Несколько раз вызывал меня к себе, нес какую-то чушь и настойчиво требовал, чтобы я подтвердил при случае, что именно он приказал мне лезть как ниндзя на скалу и потом сигать вниз на годову пулеметчику. Он так часто рассказывал всем желающим эту милую сказку, каждый раз с новыми подробностями, что вскоре сам поверил в нее. Политорганы радостно раздули эту историю, и всех нас троих представили кардинам. Потом произошло то, что и должно было случиться. Кто-то с удовольствием настучал в особый отдел, и меня выдернули на беседу. И я рассказал, как все было на самом деле, не забыв расписать сочными красками героизм этого козла, чем, по-моему, никого не удивил. А на вопрос, какой черт меня погнал на скалу, честно ответил, очень испугался. Особист хмыкнул и сделал какую-то отметку в своей тетрадке. Кто знает, может, благодаря ей, моей скромной персоной, и заинтересовались те, кто год спустя направил ко мне в травматологию шенданского госпиталя того самого дядьку в полковничьих погонах, вместе с которым я и улетел в Москву. Через два месяца всем троим, Костю буторину Владу Подайницыну и мне вручили перед строем батальона по медали за боевые заслуги каждому. Героя политрука тоже не забыли. Ему досталась почетная грамота от политодела дивизии. Он схватил ее и с запрокинутым видом ускакал куда-то то ли вешаться, то ли травить колодцы. Я попил холодной минералки и пошел спать. Сколько осталось? Больше? В эту ночь мне ничего такого не снилось.